Глава тринадцатая «Адепты!» Олис вышел, и мы дружно поднялись. «Сегодня день, который вы долго ждали!» «Да До каникул две недели!» — буркнул Корви. «Когда-нибудь этот парень доиграется, честное слово, но магистр не обратил на него внимания. Сегодня Оллис пребывал в отличном настроении, сиял лучезарной улыбкой, привлекал восхищённые взгляды адепток небрежной причёской и вообще источал благодушие. Сегодня мы впервые попробуем использовать крупицы чуждой вам магии, а именно крупицы огня. Ну вот, такое начало пары испортил. Как вы уже знаете, несмотря на наличие природной тёмной магии, вы не можете пользоваться стихийной или светлой магией. неспребрежение соответствующих крупиц. И пусть крупицы чуждой магии чуть проще в использовании, чем ваши собственные, иметь всё же нужно учиться управлять. Сегодня этому и научимся. Ну а помогут вам адепты третьего курса факультета огня. Не просто испортил, а окончательно убил. Господа, прошу. Оль скрикнул и в аудиторию валились старшекурсники. Я честно надеялась, что меня пощадят. Чёрт, да я весь семестр благодарила богов, что Бастиан на другом курсе, и мы хотя бы на занятиях не встречаемся. А в последнее время вообще расслабилась, ибо огненный король сидел под арестом и мне не докучал. И вот, здравствуйте, от кого кого? А от Лисы я такой подставы не ожидала. Адептов третий курсинков было 9. Странно, учитывая, что в группе нас всегда было 10. Впрочем, я очень быстро поняла почему. Прошу, разбейтесь на пары третий курсистник-первокурсник, скомандовал Олис. Прежде чем я успела послать Дифайру предупреждающий мрачный взгляд, магистр поднялся и сел за мою парту, чем привёл меня в странное состояние. С одной стороны, я была рада, что сгустившееся было над головой туча проплыли мимо. С другой напряглась. "Давно хотел с вами поговорить, но всё не мог найти повод", признался Олис. "Как вы после бала, Деллин?" Всё в порядке. Мы с магистром Кростом пришли к консенсусу. Значит, вы едете на показ. Да. Поздравляю, хотя и немного жалею, что вас не будет на зимних каникулах. Это особое время, очень уютное. Да, я представляю. В моём мире тоже есть зимние праздники, это довольно странно. Миры так похожи в мелочах. Они ведь находятся очень близко друг к другу. Проникновение неизбежно. Что ж, давайте начнём. Итак, принцип действия ваших собственных крупиц вам уже известен. Они содержат в себе чистую магию и при помощи вашего дара облекают её в ту или иную форму. С крупицами чуждой магии, то есть с крупицами других стихий, всё иначе. Они содержат в себе определённый набор действий, и ваша магия лишь эти действия высвобождает. Используя крупицы огня, вы можете сделать две вещи: нагреть что-то и поджечь. «С весны у вас начинается углубленный блок зельеведения, так что меня попросили дать вам для начала навыки разогрева котлов. На них и будем тренироваться. Корви!» – крикнул Олес. «Сделайте одолжение, раздайте всем по котелку с водой. Адепты третьего курса, ваша задача – помочь своим подопечным справиться с высвобождением и контролем огненной магии и нагреть котелок. Жульничать запрещается, в конце пары каждый из адептов сдаст мне мини-зачет по нагреву». Если всё получится, то зачёт получают оба. Если нет, то третий курс на пересдачу первый на дополнительную практику. Всем понятно? Пока Корви не уклюже таскал котелки, придуриваясь и угрожая отдавить кому-нибудь из нас ногу, Олис воспользовался заминкой, и мне даже показалось, что магистр специально назначил на роль реквизитора самого тупого и неуклюжего парня из всей группы. Даже я бы справилась быстрее. Жаль, что вы пропустите зимний праздник, но Я могу пригласить вас на ужин на каникулах Дэллен. Кеймен был гением педагогики, во всяком случае, на мой неискушённый вкус. Его браслет болтался на запястье и каждую минуту буквально кричал: "Помни о бугавре, никаких косяков". Ужин с преподом определённо здравый косяк, за который меня по головке не погладят. И если уж Таару мне простили, то за флирт с магистром навечно закроют в том подвале со странной надписью, куда я так ни разу и не спустилась. Мне кажется, это неуместно. За ужин с преподавателем накажут и меня, и, что страшнее, вас. Дэллин, школа темных не единственное место, где я могу работать. Менять работу из-за студентки? Это неразумно. Не часто встретишь студентку, которую хочется пригласить на ужин. Я вдруг встретилась взглядом с Бастианом и поняла, что если огненный король не слушает наш разговор, потому что слишком далеко, то уж точно догадывается, что мы не его причёску обсуждаем. Я не могу. Простите, магистр Кросс следит за каждым моим шагом, и я не могу рисковать местом в школе. Вы правы, это не единственное место для работы, но для учёбы увы других вариантов нет. Всё в порядке, я понимаю. Но я оставляю надежду, что вы передумаете. Давайте займёмся вашим котёлком. Мой котелок уже перегрелся и без всякой магии огня, подумала я, но вслух ничего не сказала. Впору ввести дневник неприятностей, хотя недвусмысленное внимание взрослого мужчины, наверное, скорее приятность, но проблемами грозит не меньше, чем мне на весь дефайра. С нагревом всё очень просто, Делин. Подумайте о тепле, в деталях представьте, как котелок нагревается. Фантазируйте, представьте, что отдаете ему свое тепло, тепло с ладоней. Разотрите крупицу и прижмите руки к стенкам. «Магистролис — Магистролис! — услышали мы голос Бастиана. — У него проблема! — я фыркнула. Бастиан, даже работая в паре, не может признать, что у него тоже есть проблема. Вот и сейчас его подопечный, молчаливый тихий Нил, скривился и сложился пополам, а Бастиан делал вид, будто просто стоит рядом и ждет автобус. — Что вы сделали? — Олис вскочил. «Ничего», — Дефаер пожал плечами, — «у него ссадина на руке». Едва слышно магистр выругался, а я задалась вопросом, почему никто не сказал мне, что крупицы нельзя использовать, если на ладонях есть травмы. Продолжайте работу. Олис поспешил к Нилу, а Бастиан, вот гад, почти заботливо ему улыбнулся. «И я помогу». Только помогать он кинулся не бедному адепту, а мне. Ну и в процессе вышел из образа милого поймальчика, вернувшись к привычному амплуа. Я бы ввела в этом мире восточный гороскоп и год, в который родился Бастиан, обозвала бы годом моггненного козла. Я работаю с магистром Оллисом, сказала я. Уже нет. Он занят Ниллом и будет долго занят. Ты что, порезал парню руку, чтобы докопаться до меня? Я притворно удивился Дифайр. Да за кого ты меня держишь? А ты что ещё не догадался? Нарисовать. Знаешь, домашний арест особенно тяжёл без твоего изочка. Может, будешь заглядывать, чтобы им меня порадовать? Я сложила руки на груди. Нет уж, Бастиан меня сегодня не выведет. Я усвоила урок. И если он хочет в дополнение к швабрам поджечь ещё и аудиторию, то пусть обнимается с корви. Там темперамента хватит на 10 пожаров. Мы долго играли в гляделки. Я всё ждала, что Оля сосвободится, но он возился с рукой Нила и отчитывал того за безалаберность. Большинство уже занимались котелками. У пятерых парней из группы вода в них кипела, ещё один только приступил к делу, а у остальных пока не получалось. Но тянула с практикой только я. "Ну и что? Серьёзно?" усмехнулся Бастиан, подставив и меня, и себя. "Отправишься передавать, снова загремишь на ковёр к Кросту". И тебе нравится, что он там делает на коврах с провенившимися студентками. А ты-то откуда знаешь? Лорелей рассказывала. Снова взгляд на браслет. Да, Кейман он будет плевать, что я поймала двойку из-за Бастиана, точнее, из-за своего нежелания с ним работать. Ладно, это будет просто. Оля с ведьме всё объяснил, и Кейман половину семестра оббился над тем, чтобы я научилась контролировать такие ситуации. Если бы он хотел меня проверить, то не придумал бы способа лучше. Давай, Делин, думай о море, о золотистом пляже, о легком свежем ветерке. Ничего раздражающего, впереди тебя ждут показ в столице и зимние каникулы. Ничего страшного, рядом магистр Олес, который очень разозлится, если ему обломают надежду закрутить роман со студенткой. В теории. Под насмешливым взглядом, который обжигал почище магии, я неловко сняла с браслета красно-оранжевую крупицу – и растёрла между ладоней. Затем закрыла глаза и положила руки на котелок, представляя, как тепло концентрируется на стенках. В какой-то момент мне даже стало казаться, что стенки медленно, но нагреваются. Правда, выяснить так ли это я не успела. Слишком медленно и скучно, прокомментировал Бастиан. Я не успела очнуться от медитативного состояния. Руки парня накрыли Майи, и в том, что это была провокация, не осталось никаких сомнений. На семестра очевидно недостаточно, чтобы взять под контроль спонтанные всплески эмоций. Меня словно током дёрнуло, злость смешалась с чем-то ещё, выплеснулась, как струя расплавленной магмы из жерла вулкана. Раздался хлопок, время словно замедлилось, и в этом слоу-мо я успела увидеть, как меняется лицо Бастиана, с самодовольного на удивлённое. А потом он выдернул меня из-под парты, и мы дружно покатились по ступенькам одним сложносоставным колабком. «Адептка Шторм! Адепт Ди Фаер!» Олис побледнел и, похоже, обзавелся пучком седых волос. «Вы в порядке? Что у вас случилось?» «Проклятые инстинкты!» — выругался Бастиан. «А ведь мог избавиться от тебя раз и навсегда!» «Делин, что вы сделали?» «А чего сразу я? Разве они?» — я ткнула пальцем в Бастиана. «Здесь не для того, чтобы ничего такого не произошло?» «Справедливо. Адепт Ди Фаер?» «А что я? У меня нет диплома преподавателя». «А гасить всплески магии я не умею, тем более. Скажите спасибо, что я ее вытащил, мог бы сам отпрыгнуть». «Тоже справедливо. Остается один вопрос». Я выпуталась из конечностей Бастиана и принялась отряхивать черную форму от пыли. Руки дрожали, а сердце все еще колотилось, как сумасшедшее. «Как мы достанем это?» Он ткнул пальцем в потолок, и мы дружно туда посмотрели. «Все было очевидно, как дважды два». От смеси моей магии, магии Бастиана и огненной крупицы котел разорвало. Часть осколков валялась на полу и обугленных партах, а вот один, особенно острый, воткнулся в потолок почти до середины. — Школа старая, стены толстые, — хмыкнул Бастиан. — И его просто так не вытащить? — А магией? — спросила я. — А магией вы его туда засунули. Лимит исчерпан. Раздался голос Кэймана. Я снова подскочила, но, увидев его лицо, немного успокоилась. Магистр сегодня веселился. Иду я по коридору и слышу, как что-то бомкнуло. И почему, скажите мне, первые две фамилии, пришедшие мне на ум, оказались Шторм и Дифайр. Мистер Олис, как вы догадались объединить силы этих двоих в одном помещении, и самое интересное, как вы умудрились при этом выжить? Олис сутушивался, Хм, прошу прощения, директор. Я просто попросил у куратора курса свободную группу адептов огня, чтобы помочь первокурсникам освоить чуждые крупицы. А теперь у меня из потолка торчит кусок котла, и паркет водой залили. Жалко, дорогой. Я возьму ребят, и мы всё уберём. Сейчас отпущу адептов. Да ладно, махнул Крост. Оставьте. Будете показывать, что бывает, если не слушаться преподавателей. Отличное наглядное пособие. И ради всех богов, Олис, не закрывайте вы их в одной аудитории. Я жить хочу. Он оглядел адептов и снова покачал головой. Кажется, преподы ожидали каникул куда сильнее нас. Горви напоминаю, что в выходной нужно отработать наказание. Нил, что с рукой? Покажите, понятно. Быстро к лекарю. Быстро, я сказал. Дефайр, срок сдачи реферата завтра. Шторм, ты к экзамену готовишься? Не забудь. Всем до встречи, продолжайте занятия. Ну вот, на этот раз повезло. К экзаменам я готовилась, он стал целью, единственным занятием. Она в об эту ехала, никаких вестей от неё мы не получали, только надеялись, что с ней всё в порядке, и магистр Ленарт поможет вернуть её в школу после каникул. Мне всё не давали покоя слова, услышанные от Есперы. Что она имела в виду, когда напомнила Кеймано о моих друзьях? И что вообще Кеймана обсуждает с магистром Ванджерией? уж не в этом ли причина её ненавидеть ко мне? Я училась, зубрила этот её учебник, пыталась привести в порядок конспекты, мучилась головной болью и тратила крупицы слишком расточительно. Но в общем-то понимала, что если Еспера захочет, она меня завалит. Есть апелляция, убеждал Эйген. Если ты уверена, что преподаватель несправедливо отправил на пере сдачу, то можешь запросить сдачу с комиссией. Ванджерия туда не входит, там Кросс, Симон, Ленарты и ещё пара человек. Но я не уверена, что меня отправят на пере сдачу несправедливо. Точнее, у этого экзамена нет пере сдачи, он ни на что не влияет. Просто меня не пустят на работу. Он со мной возился, и уже за это стоило сказать Эгону спасибо. Третий курсников тоже нагружали неслабо, а после ссоры с Бастианом жизнь парня осложнилась. Он всё ещё был вынужден посещать занятия вместе с теми, кто его избил. И хоть Эйган не жаловался, я понимала, что это не просто. Как если бы мне приходилось учиться в одной группе с Бастианом. В моей-то со мной не слишком общались, но хотя бы не травили. "Давай решать проблемы последовательно", как-то за завтраком сказал Эйган. "Какие претензии у Ванджери к тебе?" Я существую. Разложи на простые составляющие. Первая претензия к знаниям. Она непременно уцепится, если ты будешь что-то не знать. Почерк, конспекты, поведение. Вот и давай думать, как исправлять. По знаниям выучишь весь урок. Это непросто, если весь семестр переписывал учебник, но возможно, если у тебя только один экзамен и до него ещё полблока. Прочитай учебник 10 раз, пока не запомнишь. Ганс, спекты приведи в порядок. Перепиши красиво, с графикой, выделениями и схемами. Если в день делать по чуть-чуть, то успеешь. Почерк-то не изменится. А с почерком я тебе помогу. Эйган достал из кармана пузырёк с чернилами. Купил недавно, не пригодились. Они не превратят иероглифы в каллиграфию, но сгладят линии. Почерк будет кривоватый, но опрятный. Испере может докапываться до грязи и ошибок, но не может требовать от тебя художественного оформления конспектов. Риск не сдать минимален. Как по мне, риск лишь чуть-чуть снизился. Испере не нужны были объективные критерии, но Эйган искренне хотел помочь и буквально светился от гордости за свою идею. Так что я решила попробовать. Теперь каждую свободную минуту в расписании я готовилась, до завтрака писала страницу конспекта, потом шла на пары. Потом во время освободившейся от крыла гонок читала, а вечером писала ещё страницу конспекта. Это отвлекало от мысли о Панабет, древних физиках в письмах и всём остальном. Записки в комнату больше не подбрасывали, и я успокоилась. Мандраж перед экзаменом оказался куда страшнее не совсем адекватного поклонника. Нормальные студенты не спят ночь перед экзаменом, потому что пытаются выучить все билеты. Ну а я начала заранее и учить, и не спать. Вся жизнь у вертелась вокруг одной единственной пары, на которой должна была решиться моя судьба. Так недалеко и до невроза этим несчастным экзаменам не заморачивался никто. После него не отчисляли, за него даже не ругали. Это был своего рода маркер для преподавателей, на кого обратить внимание, кто из адептов не усвоил основной курс, а кого можно отправить на дополнительные занятия. И только мне кейм и настроил стресс. Наверное, справедливо, но очень обидно. В Деникс я не сомкнула глаз, явилась на пару из перы раньше всех, не выспавшаяся нервная и с ледяными руками, которые едва могли удержать перо. Мечтая о высшем образовании, я не думала, что это такое нервное дело. Меня даже подташнивало со страху. «Садимся на места, берем билет и пишем. Проверяю конспект, посещаемость и ответ по билету», — с порога объявила из пера. «Кто будет списывать, выгоню». Она шла по рядам, и каждый тянул билет из небольшой стопки. Подаренный мне сверху вниз взгляд недвусмысленно намекнул, что просто не будет. Или у меня разыгралось воображение, или Испера сегодня была особенно злой. Но как ни странно, после получения билета волнение немного улеглось. Я вчиталась в прыгающие буквы. Вопрос был всего один. Назовите главные отличия тёмной магии от иных видов, перечислите основные пункты классификации тёмных магов согласно классификатору магического совета Штормхолда. Ладно, это просто, я это учила. Долго учила, чуть крыши не поехала. На миг мне показалось, будто я ничего не знаю, все мысли словно выбило из головы. Пришлось сделать два глубоких вдоха и бросить все силы на то, чтобы как можно аккуратнее и полнее написать ответ. Отвечать шла третий. Корви первый ушел с незачетом, затем помучили Нила с перебинтованной рукой и, наконец, Еспера вызвала меня. Глаза женщины нехорошо блестели, многообещающе так. Но вообще я понимала, что в ней нашёл Кеймен. Она была очень яркой, тонкая, опасная, аристократичная красота и кошачьи повадки. Я протянула конспект, над которым трудилась всё свободное время, и сперва равнодушным видом его пролистала и поставила в соответствующей графе минус. Но что я же написала, вырвалось. Вы написали его не в течение семестра. Мне не нужны детские поделки, я не мамочка. Я переписала его, чтобы вам было удобнее читать. Ну, разумеется, фыркнула женщина. Я не выдержала и полезла в сумку. Хорошо, такой конспект у меня тоже есть. Есперя посмотрела с насмешкой, но тетрадь взяла, пролистала и ничего не изменилось. Всё равно минуса, дедтка. Он неаккуратный. У меня отвисла челюсть. Так вот же аккуратный. Хорошо, я выражусь яснее. Конспект должен, во-первых, вестись во время семестра, во-вторых, быть аккуратным. И это должен быть один конспект, понимаете, в одной тетради, а не два разных. Но вы ведь знаете, что я не могу быстро писать, у меня дизграфия. Я старалась переделать его аккуратно, я писала его 3 недели. Меня мало волнует, на что вы тратили своё время, адептка шторм. Давайте по билету. А может, уже просто поставить неуд и отстанет? Основные отличия тёмной магии. Существует 6 видов магии, 4 из которых стихийные. Тёмная магия, как и светлая, не относится к стихийным видам, она стоит обособленно. Светлая более однозначна: это или целительство, или предсказание, или редко встречающиеся виды магии искусств, магически укреплённые природные таланты. Вопрос звучит не так, адептка прервала меня Испера. Если я захочу услышать рассказ о светлой магии, то обращусь в соответствующую школу. Давайте по существу или не тратьте мое время. В отличие от вас, у меня есть реальные дела, а на переписывание конспектов не хватает времени». Очень захотелось оттаскать магистра за космы, но, помня, к чему ведут такие мысли, заставила себя переключиться на билет. «Просто вспомнить учебник и шпарить по нему, и я точно смогу». Темная магия непредсказуема, она слишком связана с личностью мага. Она его продолжение и начало. Формы, которые принимает тёмная магия, невозможно предугадать. Когда мы видим будущего мага огня, мы понимаем, что он сможет. Но когда видим тёмного мага, нет. Границы его дара зачастую огромны. А главное отличие тёмного мага от прочих в том, что магия не статична. Она развивается всю жизнь вплоть до самой смерти мага. "Боги, как скучно тебя слушать", поморщилась Испера. Я открыла рот и решила его не закрывать. Неприязнь её ко мне не была секретом, но чтобы так открыто? Значит так. Мне надоело играть в эти игры, сказала магистр. Поэтому скажу честно. Кейман просил поставить тебе траек даже если ты не вспомнишь собственное имя. Поэтому топай на все четыре стороны штором. Почему вы меня ненавидите? Что я сделала? Думаешь, я стану обсуждать свои личные предпочтения с тобой? Придется смириться, что не все в этой школе прыгают вокруг тебя, Деллен Шторм. И либо ты сейчас встанешь и уходишь с зачетом, либо тебя даже Кейман не спасет. И я все равно влеплю тебе неот. Сложно спорить с тем, кто облечен властью. Вдвойне сложно, если от него зависит что-то очень важное для тебя. Поэтому я быстро схватила конспекты и выскочила из аудитории. Главное позади. Я получила свой счастливый билет на показ. В коридоре меня догнал Эйгон. «Ну, сдала?» «Да». «Ес!» yes Он так высоко подпрыгнул, что чуть не сбил со стены факел. «Кейман приказал поставить мне зачет в любом случае. Я его не понимаю, зачем ставить условия поездки во Флеймгород, если все равно решил меня отпустить?» «Ну...» Эйгон задумался. «Может, он хотел тебя занять подготовкой? Заставить все выучить, но при этом знал, что Ван Джерия не поставит тебе зачет без его давления?» Не хотела бы я быть директором школы. Банки грабить проще, чем детей воспитывать. Да какие мы уже дети? Ладно, Шторм. Поздравляю тебя с боевым крещением в школе тёмных. Уж поверь, это только начало, потом начнутся хаос и тьма. Ты же сказал, что на старших курсах будет проще, воскликнула я. Но Эйген, рассмеявшись, унёсся на тренировку, а мне ничего не оставалось, как поплестись спать. Теперь-то я уж точно усну после такого облегчения. Жаль только, что, несмотря на все воспитательные меры Кеймана, крылья мне так и не вернули. О них я буду сокрушаться до самого выпускного.